Вы не мистер Блэк. Кто? Мистер Блэк, который тут живет. Где он? К сожалению, не знаю. С ним все в порядке? Очевидно, я не знаю. Вы кто? Риэлтор. Что это? Я продаю эту квартиру. Почему? Очевидно, потому что владелец решил ее продать. Я только выручаю коллегу. Выручаете коллегу? Риэлтор этой квартиры заболел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 Я сказал, я оставил там одну вещь, она моя, поэтому ее нельзя ни продать, ни выкинуть. Мне надо ее забрать, разрешите. Я пошел к биографическому индексу. Само собой я не мог спасти его целиком, но хотел кое-что сделать. Я выдвинул ящичек Б и перелистал карточки. Я нашел карточку на мистера Блэка. Я знал, что поступаю правильно, поэтому достал ее и спрятал в нагрудный карман комбинезона. Потом уже без всякой цели я подошел к ящичку Ша. Арис Шармель, Джек Уорнер Шейфер, Барри Шек, Жан Дешеландр и вдруг Шелл. Сначала я обрадовался, поняв, что мои усилия не пропали зря, потому что теперь папа был выдающимся и биографически значимым, и его не забудут. Но потом я присмотрелся и увидел, что карточка не на папу.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 Я сходил в Дамбо и в Испанский Гарлем, и в пекинг дистрикт Я сходил во Флетбуш и Тюдор-Сити и в литл итали Я сходил в Бэтфорд-Стайвессенд и Инвуд и Ред хук Районы в Бруклине, Квинсе и Манхэттене. Не знаю почему, потому ли что рядом не было мистера Блэка, потому ли что стал обсуждать с жильцом, как мы раскопаем папину могилу, потому ли что так долго не было результата,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 «А ты кто?» «Оскар Шел. Он похлопал рукой по ступеньке, приглашая меня сесть рядом, если я хочу, что мне понравилось, хотя я предпочел стоять. «Ваша малышка?» «Малыш». «Ваш малыш?» «Да». «Можно его погладить?» «Конечно», — сказал он. Я не ожидал, что у малыша окажется такая нежная головка, такие крохотные глазки и пальчики. «Он совсем беззащитный», — сказал я.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 Я пошел в свою лабораторию, но экспериментировать было неохота. Неохота было не играть на тамбурине, не кормить конфетами Бакминстера, не раскладывать по альбомам марки, не листать всякую всячину, которая со мной приключилась. Мама и Рон по-семейному сидели в столовой, хотя он не был членом нашей семьи. Я пошел на кухню взять сухого мороженого. Я посмотрел на телефон, новый телефон. Он посмотрел на меня.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 Я сказала неправду и, наверное, могла бы тебе помочь. Позвони позже. Здесь запись обрывалась. Аби была моим вторым Блэком. Я заходил к ней восемь месяцев назад. Она жила в самом узком доме Нью-Йорка. Я ей сказал, что она Зыкинская. Она раскололась. Я ей сказал, что она Зыкинская. Она назвала меня «Сладким». Она заплакала, когда я сказал, что у слонов нет СВ.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 Я столкнулся с гуглплексом людей. Кто они? Куда идут? Что ищут? Я хотел слышать их сердцебиение и хотел, чтобы они услышали мое. Остановка метро была всего в двух кварталах от ее дома, и когда я пришел, дверь была чуточку приоткрыта, как если бы она знала, что я приду, хотя, само собой, откуда ей было знать? Тогда почему дверь была приоткрыта?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 Может, все его крутейшие истории выдуманные? А слуховой аппарат? А кровать с притяжением? Может, пули и розы вовсе не пули и розы? С первого дня. Все. Все. Наверное, бабушка тоже знала. Наверное, даже жилец. Может, и жилец не жилец. Поиск был пьесой, которую сочинила мама, и она знала финал, когда я был еще в самом начале.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 Удержит ли с них налог, если я им завещаю вещи, допустим, пианино? Почему горят лампочки? Это я мог бы ему объяснить. Можно ли по правде умереть во сне? Были смешные письма, то есть по-настоящему остроумные. Я не знал, что он умел так острить. Были философские. Он писал о том, как радовался и как грустил. О вещах, которые хотел сделать, но не сделал. Я о вещах, которые сделал, но не хотел. А вам он разве не написал? Написал. О чем? Я не мог заставить себя прочесть, несколько недель не мог. Почему не могли? Было слишком больно. Мне было бы жутко интересно. Моя жена, бывшая жена, сказала, что я просто болван. Вместо сочувствия? Но она была права. Это был каприз, блажь, а я ведь уже не ребенок. Да, но вы его ребенок. Но я его ребенок. Правда. О чем я? Короче говоря, не говорите короче, сказал я, потому что хоть мне и хотелось, чтобы он рассказывал о моем папе, а не о своем, мне также хотелось, чтобы его рассказ длился как можно дольше, потому что я боялся конца. Он сказал, я его прочел. Наверное, я ждал каких-то откровений, не знаю сердитых слов или извинений, чтобы все вдруг увидеть по-новому. Но оно было скучным. Просто инструкция, а не письмо, если ты меня понимаешь. Ну, типа... Не знаю. Может и глупо, но я ждал, что он попросит прощения, скажет, что любит меня. Последнее прощай. А там ничего, даже «я люблю тебя» нет. Завещание, страховой полис... Все эти отвратительные канцелярские подробности, о которых и вспоминать-то не хочется, когда кто-нибудь умирает. Вы расстроились. Я рассердился. Обидно все-таки. Нет, ничего обидного. Я много про это думал, постоянно. Отец ввел меня в курс своих дел и кое-что поручил закончить. Он был ответственным, хорошим. Дать волю эмоциям легко, всегда можно устроить сцену. «Вспомни меня восемь месяцев назад». Это было легко. Судя по крику, не очень. Элементарно. Подъемы и спады — это снаружи, не так важно. А что же важно? Быть ответственным важно, быть хорошим. Но при чем здесь ключ? В самом конце он написал «Теперь, что касается тебя, в синей вазе на полке в спальне найдешь ключ. Он от сейфа в нашем банке». «Надеюсь, ты поймешь, почему я хотел, чтобы это к тебе попало». «И что же там было?» «Я прочел письмо уже после того, как продал его вещи. Я продал вазу. Я продал ее твоему отцу». «Ты че?» «Вот почему я пытался тебя найти». «Вы видели папу?» «Только однажды и совсем коротко». «Вы его помните?» «От силы несколько минут». «Но вы его помните?» Мы перебросились парой фраз. И? Он мне понравился. Думаю, он понял, как мне непросто расставаться с вещами. Опишите его, пожалуйста. Да я мало что помню. Пожалуйста. Он был высокий, наверное, метр восемьдесят. Коричневые волосы, в очках. Какие это были очки? С толстыми линзами. Во что он был одет? В костюм, кажется. Какой костюм? «Серый, может быть?» «Точно! Он ходил на работу в сером костюме. А дырку между двух передних зубов вы заметили?» «Не помню. Попытайтесь». Он сказал, что шел домой и увидел объявление о распродаже. Сказал, что на следующей неделе у него годовщина. «14 сентября. Хотел сделать сюрприз твоей маме. Сказал, что ваза – идеальный подарок, что она в ее вкусе». Он хотел сделать маме сюрприз? Он заказал столик в ее любимом ресторане. Сказал, что собирается вывести ее в свет. Смокинг. Что еще он сказал? Что еще он сказал? Хоть что-нибудь. У него был заразительный смех. Это я помню. Он даже меня рассмешил своим смехом. Мне это помогло. Что еще? У него был наметанный глаз. Что это? он знал какую вещь искал знал что ее нашел правда у него был запредельно наметанный глаз помню я смотрел как он держит вазу он поднял ее на просвет и потом несколько раз повертел в руках. я отметил какой он внимательный он был жутко внимательный мне хотелось чтобы он вспомнил и другие детали типа расстегнутой верхней пуговицы на папиной рубашке или как он пах бритьем Или как насвистывал I'm Валрус. Держал ли он Нью-Йорк Таймс под мышкой? Покусывал ли губы? Была ли у него в кармане красная ручка? Только вечером, оставшись один в опустевшей квартире, я прочел отцовское письмо. Я прочел про ВАЗу. Я понял, что предал его. Но разве нельзя было пойти в банк и сказать, что ключ потерялся? Я пошел, но там сказали, что сейфа у отца не было. Я попросил посмотреть на мое имя, не было, и на имя матери не было, и на имя деда. Я растерялся. Неужели в банке вам ничем не могли помочь? Сочувствовали, но все упиралось в ключ. Вот почему вам нужен был мой папа. Сначала я надеялся, что он сам меня найдет, когда обнаружит ключ. Но как? Квартиру отца мы продали, ну пришел бы он туда и дальше. И потом, где гарантия, что он не выкинет его, как хлам? Я бы именно так и поступил. А шансов найти его у меня не было, вообще никаких. Я ничего о нем не знал, даже имени. Несколько недель подряд ходил мимо бывшего дома отца по дороге с работы, хотя мне это совсем не по дороге. По часу на это тратил. Надеялся его встретить. Объявление развесил. «Если вы купили вазу на распродаже на 75-й улице в эти выходные, пожалуйста, позвоните». Но это было вскоре после 11 сентября. Объявления были повсюду. Мама тоже развесила про него объявление. «Зачем?» «Он умер 11 сентября. Он был в башне». «Боже мой, я не сообразил. Прости». «Ничего. Даже не знаю, что сказать». «Не надо ничего говорить». Я не смотрел на объявление. Если бы смотрел, не знаю, что бы было. Вы бы нас нашли. Возможно. Ваши объявления могли висеть совсем рядом с мамиными. Он сказал, я повсюду его искал. В вашем районе, в центре, в метро. Я заглядывал прохожим в глаза в надежде его узнать. Однажды мне показалось, что вижу твоего отца по другую сторону Бродвея, на таймс сквер но он затерялся в толпе. В другой раз подумал, что он садится в такси на 23-й улице. Хотел окликнуть, но не знал как. «Томас? Томас!» «Жаль, что я этого не знал». Он сказал, «Я полчаса ходил за кем-то по центральному парку, думал, это твой отец. Все гадал, почему он так странно идет, зигзагами, и все время возвращается к одному и тому же месту. Просто загадка» почему вы к нему не подошли?» «В конце концов, подошел». «И что?» «Я обознался, это был кто-то другой. Но вы спросили, почему он так странно шел? Потерял что-то, хотел найти». «Зато вы можете больше не искать», — сказал я. Он сказал, «Я так долго ищу, что в это даже не верится. Неужели у вас нет желания поскорее узнать, что же он вам оставил? Дело не в желании. А в чем?» Он сказал, «Прости, ты ведь тоже что-то искал. И совсем не то, что нашел». «Ничего. Не мне судить, но, по-моему, у тебя был хороший отец. Мы с ним недолго говорили, но я успел это почувствовать. Большая удача иметь такого отца. Лучше бы ты нашел его, чем я ключ. Лучше бы нам обоим не пришлось искать. Ты прав. Мы посидели молча». Я еще раз изучил фотки у него на столе, на всех была Абби. Он сказал, «Хочешь пойти со мной в банк?» «Я бы с удовольствием, но нет». «Ты уверен?» «Я не то чтобы не хотел, я запредельно хотел, но боялся, что запутаюсь еще больше». Он сказал, «Ты чего?» «Ничего». «Ты в порядке?» Я хотел удержать слезы внутри, но не смог. Он сказал, «Ну прости, прости меня». «Можно я вам расскажу то, чего еще никому не рассказывал?» «Конечно». В тот день нас отпустили домой уже с первого урока. Без объяснений. Сказали только, что что-то случилось. Мы не поняли, что... Вернее, не поняли, что это касается нас. За многими заехали родители, но поскольку школа всего в пяти кварталах от нашего дома, я пошел сам. Мы с другом договорились созвониться поэтому дома я сразу подошел к телефону и проверил автоответчик. На нем было пять сообщений, все от него, от друга, от папы. Он закрыл рот ладонью. Он повторял, что с ним все в порядке и что все будет хорошо, и чтобы мы не волновались. Слеза скатилась по его щеке и остановилась на пальце. Но вот о чем я никому не рассказывал. Когда сообщения кончились? Зазвонил телефон. Было 10.22. Я посмотрел на определитель номера и увидел, что это его мобильник. О боже! Вы не положите руку мне на плечо, чтобы я смог закончить. Конечно, сказал он. Я объехал на стуле вокруг стола и оказался совсем близко. Я не мог поднять трубку. Просто не мог. Телефон звонил а я не мог пошевелиться. Я хотел ее поднять и не мог. Включился автоответчик, и я услышал свой голос. Привет, это квартира Шелов. Прикольный факт дня. В Якутии, которая в Сибири так холодно, что воздух при выдохе потрескивает и замерзает, и это называется шепотом звезд. В жуткий мороз города окутаны туманом от дыхания людей и животных. Пожалуйста, оставьте сообщение. Был короткий гудок. Потом я услышал папин голос. «Ты там? Ты там? Ты там?» Он меня звал, а я не мог поднять трубку. Не мог и все. Не мог. «Ты там?» Он спросил одиннадцать раз. Я знаю, потому что считал. Мне не хватило одного пальца. Зачем он это спрашивал? Надеялся, что кто-нибудь войдет и услышит. Тогда почему не сказал «вы? Вы там?» Ты это всего один человек. Иногда мне кажется, он знал, что я дома. Может он и спрашивал для того, чтобы я мог набраться храбрости и ответить. Там еще были такие долгие паузы, 15 секунд между третьим и четвертым вопросом, и это самое долгое. В ней было слышно, как вокруг него кричат и плачут люди, И еще звук разбивающегося стекла: почему я и думаю, что может они выпрыгивали? Ты там? ты там ты там ты там ты там ты там ты там ты там ты там ты там ты и все я засек время и получилось что сообщение длится одну минуту и двадцать семь секунд из чего следует что оно кончилось в десять двадцать четыре а это как раз когда обрушилось здание может так он и умер прости «Прости», — сказал он. Я об этом никому не рассказывал. Он сжал меня, почти обнял, и я догадался, что он качает надо мной головой. Я спросил, «Вы меня прощаете?» «Я?» «Ага». «За то, что ты не ответил?» «За то, что никому про это не рассказал». Он сказал, «Прощаю». Я перевесил веревочку с ключами со своей шеи на его. «Здесь еще какой-то ключ», — сказал он. Я сказал, «Это от нашей квартиры». Когда я вернулся домой, жилец стоял под фонарем. Мы встречались там каждый вечер для обсуждения деталей нашего плана, типа во сколько следует выехать и что будем делать, если пойдет дождь или если нас заметит охранник. Реальные детали кончились уже после двух встреч, но мы почему-то откладывали. Мы стали придумывать фантастические детали, типа объездных путей на случай, если обрушится мост 59 улицы, или способов проникновения на кладбище, если забор окажется под напряжением, или легенд для полицейских, если нас арестуют. Мы запаслись всякими картами и шифрами и инструментами. Мы бы, наверное, собирались до бесконечности, если бы я не нашел Уильяма Блэка и не узнал того, что знаю. Жилец написал, ты опоздал. Я пожал плечами, совсем как папа. Он написал, я достал веревочную лестницу на всякий пожарный. Я кивнул. Где ты был? Я волновался. Я сказал, я нашел замок. Нашел замок? Я кивнул. И? Я не знал, что и. Нашел, и теперь перестану искать. Нашел, и он не имеет отношения к папе? Нашел, и отныне у меня на всю жизнь останутся гири на сердце? Лучше бы я его не находил. Думал, что найдешь что-то другое? Да нет, что же тогда? Я больше не смогу искать. Я увидел, что он не понял. Пока я искал, мне казалось, что папа где-то поблизости. Он всегда будет где-то поблизости. Я знал правду. Нет. Он кивнул, точно думая о своем или думая о чужом или обо всем сразу, если это вообще возможно. Он написал, не пора ли привести наш замысел в исполнение. Я открыл левую ладонь, понимая, что если попробую что-нибудь сказать, снова расплачусь. Мы договорились на ночь четверга, который как раз выпадал на вторую годовщину папиной смерти, в чем мы увидели знак. Перед моим уходом он дал мне письмо. Что это? Он написал, Стэн отошел за кофе, попросил тебе передать, если не успеет вернуться. От кого оно? Он пожал плечами и пошел через дорогу. Уважаемый Оскар Шелл, я читал все письма, которые вы мне посылали в эти два года. В ответ я отправил вам множество типовых писем с надеждой, что когда-нибудь сумею ответить так, как вы того заслуживаете. Но чем больше вы писали и чем больше я вас узнавал, тем сложнее становилась моя задача. Я сижу под грушевым деревом и надиктовываю это письмо, любуясь садами в усадьбе друга. Вот уже несколько дней я прихожу здесь в себя после очередного курса лечения, отнявшего у меня остатки физических и душевных сил. Утром в приступе жгучей жалости к самому себе, Я вдруг осознал, как осознают в минуту озарения простое решение неразрешимой задачи. Дальше откладывать нельзя. В своем первом письме вы спрашивали, можете ли быть моим протеже. Не знаю про протеже, но с удовольствием приму вас у себя в Кембридже в качестве гостя. Я мог бы представить вас своим коллегам, угостить лучшим карри за пределами Индии и продемонстрировать, до чего скучной бывает жизнь астрофизика. Вас ожидает большое будущее в науках, Оскар. Буду рад сделать все от меня зависящее, чтобы этому способствовать. Приятно представлять, что произойдет, когда зерна вашего воображения упадут в научную почву. Но, Оскар, образованные люди обращаются ко мне постоянно. В своем пятом письме вы спрашивали, что если я всю жизнь буду изобретать? Мне не дает покоя этот вопрос. Я мечтал быть поэтом. Не говорил об этом никогда и никому, но вам признаюсь, потому что вы представляетесь мне, человеком, которому можно довериться. Всю жизнь я пытался постичь вселенную в основном силой своего воображения. Я сумел многого добиться, познал успех. Изучал истоки времени и пространства вместе с величайшими мыслителями современности. Но всегда жалел, что я не поэт. Альберт Эйнштейн, мой кумир, однажды написал «Ситуация у нас следующая. Мы стоим перед закрытым ящиком и не можем его открыть. Не мне вам говорить, что значительную часть Вселенной составляет темное вещество. Непрочное равновесие зависит от вещей, которые нам никогда не удастся увидеть, услышать, понюхать, попробовать или потрогать. Сама жизнь зависит от них. Что реально, что призрачно. Может, мы вообще задаем неправильные вопросы. От чего зависит жизнь? Я так ничего и не сделал, чтобы ее защитить. Что если вы всю жизнь будете изобретать? Может, тогда вам суждено это сделать? Меня зовут к завтраку, придется закруглиться. Я еще о многом хочу вам сказать и о многом хочу от вас услышать. Все-таки несправедливо, что мы живем по разные стороны океана. Как будто мало в мире несправедливостей. Как же сейчас красиво. Солнце низко, тени продолговаты, воздух прохладен и свеж. Вам еще спать не меньше пяти часов, но мне почему-то кажется что мы любуемся этим чистым и божественным утром вместе. Ваш друг Стивен Хокинг.